Пункт третий. Бесконечность небытие. Бесконечность небытие. Наша душа, брошенная в оболочку тела, находит там число, пространство, три измерения. Она рассуждает о них, объединив общим названием природа, необходимость и ни во что другое поверить не способна. Бесконечность не увеличится, если к ней прибавить конечную величину, как не удлинится бесконечное мерило, если к нему прибавить еще одну пять. Конечная уничтожается при сопоставлении с бесконечным и становится абсолютным небытием. Равно как наш дух по сравнению с духом Господним, как наша справедливость по сравнению с Господней справедливостью но наша справедливость более соразмерна Господней справедливости, нежели конечная величина бесконечной. Справедливость Господа должна быть столь же беспредельной, сколи Его милосердие, меж тем суровость суда Господни над грешниками менее беспредельна и потрясающа, нежели беспредельность милосердия к избранникам. Мы знаем, что бесконечность существует, но не знаем, какова ее природа. Равно как знаем, что числам не может быть конца, и, следовательно, некое число должно выражать бесконечность. И это все, что нам о нем ведомо. Оно также не может быть четным, как нечетным, ибо не изменится, если к нему прибавить единицу. Вместе с тем оно число, а любое число либо четно, либо нечетно, правда, это относится к числам конечным. Значит, человек вполне может знать, что Бог есть, и при этом не ведать его сути. Нам ведомо множество истин частичных, не охватывающих все истины. Так почему же не может быть единой всеобъемлющей истины? Итак, мы знаем, что существует конечное. Нам понятна его природа, ибо мы сами конечны и протяженны, как оно. Мы знаем, что существует бесконечное, но нам непонятна его природа, ибо, обладая, как мы, протяженностью, оно не имеет границ. Но мы не знаем, существует ли Бог, и если существует, какова его природа, ибо у него нет ни протяженности, ни границ. Однако вера открывает нам его существование, удостоившиеся благодати познают его природу. Напомню, я уже показал, что даже не постигая природы какого-то явления, можно твердо знать, что оно существует. Теперь поговорим об этом с точки зрения теории естественно-научной. Если Бог существует, Он бесконечно непостижим, поскольку, будучи неделим и беспределен, во всем отличен от нас. Итак нам не дано знать, какова Его суть и есть ли Он. Но, признав это, кто дерзнет отрицать или утверждать его бытие? Не мы, ибо ни в чем не соотносимы с ним. Как же можно осуждать христиан за то, что они не способны разумно обосновать свои верования? Они исповедующие веру, не поддающуюся разумным обоснованиям. Христиане во всеуслышании заявляют, что их вера – нелепость, стультиция, а вы после этого жалуетесь, что они ничего не доказывают. Начни христиане доказывать бытие Божие, они были бы нечестны, а вот говоря, что никаких доказательств у них нет, они тем самым проявляют здравый смысл. Ну, хорошо, но даже если ваш довод оправдывает тех, кто подобным образом излагает христианское вероучение и снимает с них обвинения в бездоказательности, он ни в коем случае не оправдывает тех, кто сию бездоказательность покорно принимает. Что ж, рассмотрим это возражение и скажем так, Бог либо есть, либо его нет. Какой же ответ мы изберем? Разум нам тут не помощник, между нами и Богом бесконечность хаоса. На самом краю этой бесконечности идет игра, что выпадет, орел или решка. На что вы поставите? Если внять разуму, ни на то, ни на другое. Если внять разуму, выбор неправомерен. Не осуждайте же за лицемерие того, кто сделал выбор и поставил на вездесущего ибо вы и сами не знаете правильного ответа. Не знаю, и поэтому придаю осуждению не за тот или иной выбор, а за выбор вообще. Неправильно ставить на Бога, неправильно ставить против Него, любой выбор равно неправилен. Единственный правильный путь — вообще воздержаться от выбора. Да, но не выбирать нельзя. Не спрашивая вашего согласия, Вас уже засадили за эту игру. Так на что вы поставите? Давайте подумаем. Поскольку выбор неизбежен, подумаем, что вас меньше затрагивает. Вам грозят два проигрыша. В одном случае проигрыш истины, в другом — благо. На кон поставлены две ценности — ваш разум и ваша воля, знание и вечное блаженство. Меж тем, как ваше естество равно отвращается и от заблуждения, и от безмерных мук. На что бы вы ни поставили, разум смирится с любым выбором, ведь отказаться от игры никому не дано. Так что тут все ясно. Но как быть с вечным блаженством? Взвесен наш возможный выигрыш или проигрыш, если вы поставите на орла, то есть на Бога. Сопоставим тот и другой. Выиграв, вы выиграете все. Проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь на Бога. Превосходное рассуждение. Да, выбирать, пожалуй, придется, но не слишком ли многим я при этом рискую? Давайте подумаем. Мы уже знаем, каковы шансы на выигрыш и проигрыш, Поэтому вам был бы полный смысл ставить на Бога, даже если бы вы взамен одной жизни выигрывали только две, ведь не играть вы все равно не можете, тем паче три. В этой принудительной игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш было бы величайшим неблагоразумием отказаться рискнуть одной жизнью ради возможных трех. А ведь на кону вечная жизнь и вечное блаженство. Будь у вас один шанс из бесконечного множества, вы и то были бы правы, ставя одну жизнь против двух, и, с другой стороны, действовали бы очень неосмотрительно, отказавшись поставить одну против трех. Ну а что говорить о шансе, пусть одном из бесконечного множества, выиграть бесконечно блаженную бесконечную жизнь». В нашем же случае у вас шанс выиграть бесконечно блаженную бесконечную жизнь против конечного числа шансов проиграть то, что все равно идет к концу. Этим все и решается. Если выигрыш – бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, нужно все ставить на кон. Таким образом, поскольку хотим мы того или не хотим, а играть все равно приходится, давайте откажемся от разума во имя жизни. Рискнем этим самым разумом во имя бесконечно большого выигрыша, столь же возможного, сколь возможен и проигрыш, то есть небытие. Ибо нет резона говорить, что выигрыш сомнителен, а риск несомненен, что бесконечность расстояния между несомненностью поставленного на кон и сомнительностью выигрыша вполне уравнивает конечное благо, которым человек несомненно рискует, с благом бесконечным, но сомнительным. Это пустая отговорка. В любой игре риск несомненен, а выигрыш сомнителен. Тем не менее, игрок идет на этот несомненный риск ради сомнительного выигрыша, ничуть не погрешая против разума. Неправда, что между такой несомненностью всего, что можно проиграть, и сомнительностью всего, что можно выиграть, пролегает бесконечное расстояние. Оно действительно пролегает, но лишь между несомненностью выигрыша и несомненностью проигрыша. Что же касается сомнительности выигрыша, то она прямо пропорциональна несомненности поставленного на кон согласно соотношению между возможностью выигрыша и возможностью проигрыша. Отсюда вывод, если шансов выиграть столько же, сколько шансов проиграть, игра идет на равных, и значит несомненность того, что стоит на карте, равна сомнительности выигрыша. Другими словами, расстояние между ними отнюдь не бесконечно. Поэтому, когда речь идет об игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш, с риском проиграть конечное и выиграть бесконечное, наше утверждение обладает бесконечной доказательностью. Это очевидно, и если людям доступна хоть какая-то истина, вот она перед вами. Признаю вашу правоту и целиком с вами согласен. Но нет ли какого-нибудь способа выяснить, что кроется за этой игрой? Есть. Чтение Евангелия и прочее и так далее. Все это так, но мне связали руки и заткнули рот, не дают вольно вздохнуть, меня принуждают играть и лишают свободы выбора, а я так устроен, что не могу уверовать. Что же прикажете мне делать с собой?» понимаю вас, но постарайтесь, по крайней мере, понять, что если сам разум толкает вас к вере, а вы все равно не способны уверовать, значит, причина подобной неспособности в ваших собственных страстях. Старайтесь преодолеть себя, но не с помощью умножения доказательств бытия Божия, а с помощью обуздывания страстей. Вы хотите прийти к вере, но не знаете пути». Хотите исцелиться от безбожия и просите лекарств? Учитесь у тех, кто был так же несвободен, как вы, а потом постепенно поставил на кон все свои блага. Эти люди нашли путь, который вы ищете, исцелились от недуга, от которого вы жаждете исцелиться. Начните с того, с чего начали они. Во всем поступайте так, словно уже уверовали. Окрапляйте себя святой водой, просите отслужить мессу и так далее, и вы невольно проникнете с верой и перестанете умничать. Но этого-то я и боюсь. А чего тут бояться? Что вы теряете? И чтобы вы выяснили себе, насколько правильно такое поведение, добавлю, оно поможет вам обуздать ваши страсти, камни преткновения на пути к вере. Конец этого рассуждения. Итак, чем вы рискуете, сделав такой выбор? Вы станете честным, неспособным к измене, смиренным, благодарным, творящим добро человеком, свободным к нелицеприятной искренней дружбе. Да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения, слава, сладострастие, но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете, даже в этой жизни, и с каждым шагом по избранному пути все несомнение будет для вас выигрыш, и все ничтожнее то, против чего вы поставили на несомненные и бесконечные, ничем при этом не пожертвовав. «Ваше рассуждение приводит меня в восторг, восхищает и так далее». Если оно вам нравится, если убеждает вас, знаете, так рассуждает человек, не перестающий коленопреклоненно молить за вас то высшее неделимое существо, которому целиком покорно его собственное существо, чтобы и вы, в свою очередь, покорились ему ради вашего блага и ради славы оного человека. Вот так сила сочетается с подобной низменностью.